Параграф 10 сущности разделения православного учения о Боге в самом себе сущность всего того, что Бог благоволил открыть нам о самом себе без отношения его к другим существам. Православная церковь выражает кратко в следующих словах символа Афанасиева. Вера кафолическая сия есть, Да единого Бога в троице, и троицу в единице почитаем, ниже сливающей ипостасей, ниже существо разделяющее». Или еще короче, в словах православного исповедания «Бог есть един в существе и троичен в лицах». Таким образом, все православное учение о Боге в самом себе разделяется на две части. Научение о Боге едином в существе и научение о Боге троичном в лицах.